Часть первая. Как заботиться о себе, когда вам грустно? Об утрате и навыке её принятия, о физических проявлениях печали, об опасностях перфекционизма, о том, почему злость иногда помогает. Как плачут мальчики, ведь все должны. Почему беспризорность и подростковый возраст образуют взрывную комбинацию — Правда об искалеченных сердцах и миф о справедливом мире. Чему мы можем научиться, проживая тревогу и зависимость? Как горе редко бывает чистым? Безработица. Несправедливость. И почему нам всем необходимо проявлять больше человечности? Встречайте моих маму и папу, мистера оранжевый рюкзак, кита, инструктора по вождению, скандалиста на похоронах, «высокого парня» и «Т». При участии Джона Крейса, Джереми Вайна, профессора Пек О'Коннер, профессора Натаниэла Гера, психотерапевта Джулии Самюэль, профессора по слезам Эды Вингерхидса, лектора Гарвардского университета доктора Тала Бен Шахара, датского философа Сёрина Кьеркигора и Фила Колинза Глава 1 Перестаньте бороться. Сейчас 1983 год, идёт дождь, и по радио звучит песня Фила Коллинза «Юкант Харри Лав». «Ты не можешь спешить с любовью». Я не буду знать, что такое ирония ещё, по крайней мере, лет 15, но это уже кажется жестоким. Потому что оказывается, что и замедлить любовь нельзя. Я сижу на диване, играю со своей голубоволосой куклой И слышу знакомый скрип руки на перилах. Это мой папа, и он несёт чемодан. На нём брюки-клёш и рубашка с закатанными рукавами, несмотря на то, что сейчас январь. Его волосы длиннее края воротника. Вскоре он потеряет волосы. Стрессовая аллопеция. Но пока они с ним, и они коричневые». Сейчас начало 1980-х, так что большинство вещей — одежда, декор, мои волосы и волосы моих родителей — коричневые. Мне три года. Прошло всего три месяца с того момента, когда с нашей семьёй 31 октября 1982 года произошло очень печальное событие. Фактически Хэллоуин, день, который изменил каждого из нас. Но это останется непроговоренным ещё много лет. Раньше в уголках глаз моего отца собирались морщинки, когда он улыбался, а мама казалась болтливой. Но теперь отец не улыбается, а мама перестала болтать. Всё идёт неправильно с того очень печального события. И теперь мой отец уходит. Он возвращается через несколько дней в ближайшие выходные, но не остаётся ночевать. Я знаю, что сегодня выходной, потому что могу после завтрака смотреть телевизор в пижаме, а не бежать причесываться и чистить зубы. Это странно. Что ещё более странно, так это то, что когда меня навещают мои бабушка и дедушка, никто не упоминает того факта, что папа не ночует дома. «Ты им не сказал?» Слышу я, как моя мама шепчет в кухне на ухо отцу. «Не сказал что?» Мой отец забирает меня каждую субботу и отвозит то в ближайший бар, то в Харвестер, популярную сеть семейных закусочных. И всё это в те дни, когда понятие «гастропап» ещё только мелькало в голове Тома Керриджа. Том Керридж — предприниматель, ведущий кулинарных шоу, шеф-повар, обладатель «Мишленовских звёзд». Если мы зачастили в Харвестер, меня спрашивает кто-то в костюме тётки Салли из сериала «Уарзер Каммидж». А вы раньше бывали у нас? Я набираю на салат бар и съедаю много сладкой кукурузы, а затем поглощаю мороженое в качестве второго и третьего блюда. Если это пап, то мы дожидаемся открытия и потом усаживаемся под зонтик с бахромой, на котором написано «Карлинг black Лейбл». У отца Пинта Лагера а у меня сэндвич с ветчиной на белом хлебе и пакет чипсов с солью и уксусом. Если на улице слишком холодно, чтобы сесть там, то он приносит мне чипсы в машину, а сам садится с пивом в пабе у окна, чтобы видеть меня. Отец начал носить кожаную куртку, которая одинаково пахнет дымом и парнем, и теперь водит кабриолет Golf GTI. Про большинство мужчин можно было бы сказать, что это кризис среднего возраста но моему отцу всего 27. Поэтому, возможно, это просто кризис. Мне не очень нравится этот кабриолет, потому что, когда крыша опущена, мои волосы развиваются так сильно, что я перестаю что-либо видеть, а потом меня тошнит. Из-за этого в машине начинает так пахнуть, что приходится держать верх опущенным, иначе вырвет и моего отца. Тошнота довольно быстро становится постоянной. Эти вылазки прекрасны. Но вскоре наши еженедельные прогулки на ланч безвозвратно трансформируются в ежемесячные вылазки с ночёвкой. Мой отец теперь живёт в многоквартирном доме в Лондоне со своей новой подругой, её сестрой и сыном-подростком этой сестры. На самом деле в квартире не хватает места для всех нас, поэтому я сплю на двухъярусной кровати, где один ярус занимает 14-летний мальчик». Теперь воскресное утро начинается с того, что мальчик-подросток свешивает свои ноги с верхнего яруса и впихивает себя в трусы боксёра. Меня это смущает, да и запах не очень. Но, кажется, тогда все запахи казались мне недостаточно хорошими. Мы с мамой переезжаем, чтобы быть поближе к бабушке, грозной женщине, которая выглядит как что-то среднее между королевой и Маргарет Тэтчер. В сентябре я начинаю ходить в детский сад, а мама возвращается на работу. Никто не рассказал сотрудникам школы, что произошло в моей семье, пока маме не показывают мой рисунок, который очень понравился учителю. На нём есть мама, папа, моя маленькая сестрёнка и я. Мама белеет, как полотно, и вынуждена объяснить, что моей маленькой сестры больше нет с нами, а мой отец не вернётся. Я сбита с толку. Папа тоже ушёл. Чтобы как-то приподнять себе настроение после этого происшествия, мы решаем, что сегодня день рождения у моей голубоволосой куклы, и мама печёт для неё торт. У меня почти нет аппетита, но, несмотря на это, я жадно поглощаю его. Оказалось, что у меня довольно хорошо получается. Еда — это способ показать любовь. И кто может грустить, поглощая торт? Я выучила, что печали можно противостоять или, по крайней мере, отложить её на время, поглощая печенье, белый хлеб или хлопья прямо из пачки. Да здравствуют углеводы! Мой отец со своей новой девушкой хотят жить отдельно, но у них не хватает на это денег, учитывая выплату моих алиментов. Поэтому у отца начинают выпадать волосы. К тому же он становится забывчивым. С косичками широко открытыми глазами. Мне пять лет. Помню, что я жду. Сидя на нижней ступеньке лестницы, покрытой бежевым ковром, в новом мамином доме, который она снимала напополам, и рядом со мной упакованный чемодан. В нём аккуратно сложены зубная щётка, пижамы, две смены белья. Просто на всякий случай. Мой любимый фиолетовый свитер и коричневые вельветовые брюки. Напоминаю, что это 1980-е. Но голубоволосая кукла оставлена подышать, и я крепко держу её в руках. На часах обе стрелки наверху, прямо наверху. Мама сказала, что именно в это время должен прийти папа. Я хорошо себя вела, так что он придёт. Должен прийти, поэтому я жду. А потом я жду ещё немного. Слышны тиканье, отсчитывающие минуты, пока большая стрелка не укажет прямо в пол, Теперь на часах совсем другой рисунок, отличный от того, что мы с мамой рисовали на клочке бумаги, чтобы попрактиковаться. С каждым разом голос моей мамы становится всё выше и выше, когда она раз за разом уверяет меня «всё хорошо». Она то выглядывает на улицу, чтобы увидеть признаки движения, то звонит по телефону, то предлагает посмотреть мультфильмы, что уж совсем необычно. Но я не двигаюсь». Я сижу три часа, не отрывая глаз от входной двери. Он не приходит. Пока с нами была моя младшая сестра, отец ничего не забывал, и у него были волосы. Теперь, когда осталась только я, отец стал забывчивым, и у него лысина. Это подтверждает новый, надоедливый страх, который начал развиваться. Возможно, было бы лучше, если бы вместо неё умерла я — И это моя вина, что папа ушёл. Я не уникальна. Обычно дошкольники верят, что они ответственны за развод родителей. То, что вы описали, — это проявление чувства детского всемогущества, скажет мне три десятилетия спустя детский психолог Афродита Мацакис. Это хорошо изученная тенденция. Некоторые дети и взрослые думают, что мир вращается вокруг них и они контролируют всё, что в нём происходит. Некоторым маленьким детям трудно смотреть на вещи с точки зрения других, и они склонны думать, что являются центром всего, а также причиной всего. Они часто полагают, что если захотят чего-то, то это может сбыться. Это преувеличенное чувство ответственности, основанное на вере в то, что это моя персональная обязанность, и у меня есть силы спасти из беды близких. «Меня никто не разубеждает. Мне вообще мало что рассказывают, поэтому я додумываю всё сама. Если мы не говорим детям правду, то они придумывают её», говорит мне Джейн Элфер, психотерапевт для детей и подростков, работающая в госпитале Лондона. «Они придумывают собственную версию произошедшего, свою собственную реальность, состоящую из ошибочных представлений». «Часто то, что представляют себе дети, даже хуже того, что действительно произошло», — объясняет она. Поэтому с самого раннего детства нам нужно выстраивать с детьми чёткую, конкретную коммуникацию, чтобы избегать недопонимания. Мы как общество должны научиться лучше справляться с несчастьями, и если случается что-то печальное, необходимо позволить себе почувствовать и принять это». Но мы этого не принимаем, мы боремся с этим, даже игнорируем. Завершается оформление документов. Теперь мои родители официально в разводе. Несмотря на широко распространённый миф, что большинство пар расстаются после потери ребёнка, около 72% родителей, состоявших в браке на момент смерти ребёнка, остаются с прежним партнёром. Оставшиеся 28% включают 16% тех, чей супруг умер, и только 12% браков закончилось разводом. Несомненно, это очень болезненно, и под подобным давлением трещины в отношениях превращаются в пропасти. Но такое положение вещей не обязательно означает, что мы или наши отношения сломаны. Хотя, возможно, есть такое ощущение. По последним данным Национальной статистической службы Великобритании, ОУНС, 42% всех браков в Англии и Уэльсе заканчиваются разводом. Это последняя оценка вероятности разводов женатых людей в течение их жизни, полученная Национальной статистической службой и Национальным архивом. Таким образом, пары, потерявшие ребёнка, с большей вероятностью останутся вместе, И не обязательно одна потеря приводит к другой. Печаль — это цена, которую мы платим за любовь. Но если мы не готовы к этому и были воспитаны, чтобы требовать счастья или, по крайней мере, цепенеем каждый раз от боли, то наши способности вынести бурю снижаются. Если мы ожидаем слишком многого от самих себя и своих отношений, то будем разочарованы после потери. Я полностью понимаю желание сбежать куда подальше в попытке спастись от печали и боли. Большинство из нас так воспитывали. Никоим образом не осуждаю людей, испытывающих это. Правда, я всё понимаю. Сбежать бы куда подальше. Развод часто является лучшим решением для обоих. Но стоит помнить, что есть и другой путь. Когда мы переживаем утрату, лёгкую грусть или грусть катастрофического размера, меняющую нашу жизнь, мы будем чувствовать себя плохо. Это нормально. Если мы научимся мириться с тем, что дела могут идти плохо, то сможем лучше подготовиться к проживанию периода в печали. Хотела бы я, чтобы кто-нибудь рассказал об этом моей семье в 1980-х. Но этого не произошло потому что никто никому ничего не говорит. Вместо этого я присоединюсь к почётному легиону мужчин и женщин под названием «Проблемы с папой». Я выросла с одним родителем, который выполнял работу за двоих, с женщиной, которая, на моё счастье, необычайно сильная и стойкая. Есть некоторые преимущества в том, чтобы быть ребёнком матери-одиночки, Я выросла в блаженном неведении что разные домашние обязанности обычно выполняют люди разного пола, ведь в нашей семье всё делала она одна. Как и моя мать, я великолепно буду справляться с кризисными ситуациями. Я буду ценить независимость, хотя, к сожалению, до такой степени, что подсяду на это, буду бояться обязательств и не буду делать ставку на одного человека. Я видела, к чему это приводит». Во всех своих отношениях я буду настаивать, что мне нужно моё пространство. Мне будет сложно вести переговоры, потому что в этом не было необходимости. Один человек принимал все решения в нашем доме. И я увижу, что постоянная занятость помогает двигаться дальше, бороться с болью. Фух, мир уже не очень мне понятен, поэтому я сама придумываю смыслы. Мне регулярно говорят, что я не должна грустить или плакать. Я и не плачу. Никто не плачет. В итоге желание поплакать или почувствовать грусть становится странно незнакомым, даже каким-то инопланетным». Покойный психолог Хаим Генот писал в своей книге «Родитель-ребёнок. Мир отношений», что многих людей обучают, не рассказывая им, что такое чувство. Когда они испытывают ненависть, им говорят, что это просто неприязнь. Когда им страшно, им говорят, что бояться нечего. Когда им больно, им советуют быть храбрыми и улыбнуться. Дети смотрят на родителей, чтобы понять, как контролировать собственные эмоции, потому что они ещё сами не умеют этого. Но если родители тоже этого не знают или их никогда не учили, потому что плохие эмоции оттормаживались, тогда мы в беде. И многих из нас с детства учили, что с грустью нужно пытаться бороться. Одна из статей 2019 года в «Гардиан» рассказывает, что наше общество учит нас не быть грустными с первого дня жизни. Первое, что распробовали младенцы в Великобритании после молока, — это калпол, сладкое фиолетовое обезболивающее, которое продают в удобных шприцах для впрыскивания в рот. Оно заставляет многих родителей почувствовать себя ковбоями на Диком Западе. Национальная служба здравоохранения Великобритании советует родителям давать своим детям жидкий парацетамол после первых прививок в возрасте 8 недель, чтобы предотвратить потенциальный дискомфорт. И 84% детей в возрасте до 6 месяцев принимали калпул. Когда я росла, их реклама гласила, когда семья отправляется в отпуск, Забудьте о боли и страданиях. Послание очень чёткое. Быть хорошим родителем значит не позволять своему ребёнку страдать, неважно по каким причинам. Мы живём в культуре, в которой стресс требуется смягчить, а от грусти нужно избавиться, а не испытывать её. Поэтому мы справляемся с ней хуже, чем предыдущие поколения. Документальный фильм BBC 2018 года говорит, что детям в Великобритании сейчас дают в три раза больше лекарств, чем 40 лет назад. «Сейчас в большинстве случаев мы ожидаем, что если у нас есть проблема, медицина или технологии помогут нас починить», — говорит Джулия Самуэль, психотерапевт и эксперт по грусти. «Но грусть так не работает». Наши родители пытаются сформировать нам иммунитет против грусти с ранних лет. Нас избаловали. Часто нас не научили переносить даже небольшую боль, чтобы мы научились, как справляться с серьёзной болью. Мы пытаемся с ней бороться, уменьшить дискомфорт всем обществом, практически на автопилоте. Только вот этим мы ухудшаем ситуацию». Говорит профессор Натаниэль Гер из Американского университета в Вашингтоне, округ Колумбия, эксперт в регуляции эмоций. «Грусть очень важна», — рассказывает он мне по скайпу. «Люди должны уметь распознать грусть и её причины. Люди говорят мне, я просто не хочу больше тревожиться, не хочу испытывать грусть, и я отвечаю, ничем не могу вам помочь» потому что не надо хотеть не испытывать грусть. Это не просто осознать и студентам-психологам, которых учит Герр. Если я спрашиваю их, зачем нам нужна грусть, они отвечают что-то в духе, «Ну, у нас не могло бы быть радости без грусти, это как свет и тень». Но это не так. Они игнорируют социальную функцию печали. Она посылает сигнал «Хей, помогите мне» чтобы другие люди сплотились вокруг. Герд также придерживается точки зрения, что часто нам грустно, когда мы застряли и не знаем, как выбраться из какой-то ситуации, что делает грусть крайне полезной эмоцией. «Грусть — это эмоция, которая помогает решать проблемы», — говорит он. Она заставляет размышлять. А я рассматриваю размышления как когнитивное проявление эмоциональной грусти, точно так же, как беспокойство — это когнитивное проявление тревоги на эмоциональном уровне. Так что грусть — это эмоция, которая важна, потому что заставляет нас остановиться и задуматься о том, где мы сейчас, прежде чем двигаться дальше, на следующую жизненную ступеньку. Эта идея изначально была озвучена датским философом Сёрином Кьеркигором. Он настаивал, что грусть и отчаяние не только приводят к блаженству и неизбежны, но и необходимы для изменения. Я встретилась с экспертом по Кьеркигору и профессором психологии Хенриком Хюк олесеном из Орхусского университета в Дании. Кьеркигор весь про отчаяние, а нам нужно отчаяние. Когда вам грустно, пусто или тревожно, Эти экзистенциальные переживания заставляют вас остановиться и задаться вопросом, есть ли возможность что-то изменить в жизни и поплыть против течения. Говорит мне Хёк Олисон, ему где-то за 60, он в белых и даже слишком модных для его возраста штанах. «Прилив? Течение!» — настаивает он. Психолог, лектор и эксперт по творчеству крайне сложного философа XIX века доказывает, что при такой уникальной комбинации авторитетности у меня не получится поиграть словами. «Нам нужны эти тяжёлые чувства, потому что они помогают нам ориентироваться в жизни!» Он стучит загорелым запястьем по столу. Сидя под потолочными плитками в окружении горшковых растений, Я переношусь в свои студенческие годы, в 1998 год, переживая дежавю, как в тот день, когда я сидела в кабинете профессора, опоздав со сдачей эссе. Грусть и отчаяние дают вам цель. Нас ведут эти чувства. Они заставляют задуматься, что я делаю со своей жизнью. Я чувствую себя маленькой и вопрошаю, что я делаю со своей жизнью. И что происходит, если мы не позволяем, чтобы нас вело отчаяние? В таком случае... Его голос становится громче. В таком случае вы робот. Просто робот, который ест, спит и испражняется. Понятно. Хорошо. Итак, отчаяние необходимо для изменений. А грусть необходима, чтобы быть живым, иначе мы все просто испражняющиеся роботы. Понятненько. Так что нам нужно перестать бороться с этими негативными эмоциями и начать их испытывать. Потому что если мы не сделаем этого, последствия могут быть ужасными. «Если мы не принимаем и не проживаем грусть, она может проявиться физически», предупреждает детский и взрослый психотерапевт Джейн Элфер. Она объясняет, что болезнь — настоящая, реальная болезнь, при которой нужно давать калпол — может быть единственным способом для ребёнка выразить свои чувства. У них возникают необъяснимые боли в животе или головная боль, например. И тогда, конечно, это в результате психологического воздействия. Особенно, когда дело касается утраты. В детстве мой живот становится барометром моего психологического состояния, но мне сложно понять. У меня туго скрутило живот из-за голода, усталости, стресса или горя. Поесть или вздремнуть — это более быстрое решение проблемы, чем справиться со стрессом или грустью. Поэтому обычно я ем на всякий случай, как только чувствую, что живот начинает немного скручивать. Это довольно распространено. Психоаналитик Джойс МакДугл писала о том, как печаль проявляется через потерю аппетита или, наоборот, повышенный аппетит в попытке заполнить пустоту. Маленькие дети не всегда знают, что именно причиняет им боль. Обычно они начинают понимать, когда им не меньше 10 лет. Говорит Росс Кормак, психотерапевт и ведущий специалист у Instants UK, британской благотворительной организации по оказанию помощи детям, потерявшим близких. А грусть часто ощущается как что-то в животе. Грустные дети легче поддаются панике и живут на кортизоле, гармонии стресса, и адреналине поэтому они постоянно в режиме «бей» или «беги». Еда может смягчить эти переживания и ослабить ощущения. Но это кратковременное решение, и я говорю это как человек, который однажды съел батон хлеба, просто чтобы проверить, смогу ли. Еда поможет, пока не нахлынет следующая волна чувств. Другие распространённые физические симптомы печали — комок в груди или горле — повышенная чувствительность к шуму, трудности с дыханием, ощущение слабости и усталости, сухость во рту, повышение или снижение аппетита, проблемы или страх заснуть, а также боль и ломота в теле. Исследование 2014 года даже обнаружило, что организм пожилых людей, переживающих горе, производит меньше белых кровяных телец, что делает их более подверженными инфекциям. Это исследование по иммунологии, проведённое в 2014 году Анной Витлик, Риэдом Ханфером и рядом других британских врачей. Считается, что непроработанная печаль вызывает 15% всех психических расстройств, как говорит Джулия Самуэль в своей книге «Переживая горе» — Грифф Уоркс. Самуэль также отмечает, что дети, которые пережили утраты, легче приобретают зависимости и проблемы с психическим здоровьем во взрослой жизни, если они должным образом не справились со своими эмоциями. Гер объясняет, те из нас, кто изо всех сил пытается контролировать свои эмоции, обычно переживают это тремя способами. Во-первых, в терминах чувствительности к подсказкам. Эмоции появляются раньше, чем у других людей. Во-вторых, с позиции интенсивности — Их эмоции проявляются более интенсивно. В-третьих, у них занимает больше времени возврат в нормальное состояние. «Это задача взрослых», — говорит Гер, обычно родителей. Объяснить детям всё это ещё в раннем возрасте. Поэтому если ребёнок говорит «мне грустно», а родитель говорит «с тобой всё хорошо», это не очень информативная обратная связь. Родители должны принять, что ребёнок испытывает эмоции, и помочь ребёнку научиться определять и называть свои эмоции, проживать их и не испытывать стыд или смущение по поводу собственных эмоций, потому что всякая эмоция полезна. Если бы мы для начала хотя бы научились принимать и справляться со всем диапазоном эмоций, включая негативные, нам всем было бы лучше. Гер из Америки, и он знает, о чём говорит. Потому что исследователи обнаружили, что американцы своего рода аутсайдеры из-за их излишнего старания минимизировать переживания негативных эмоций. Психолог Жанна Цай из лаборатории культуры и эмоций Стэнфордского университета обнаружила, что чрезмерная сосредоточенность на достижении счастья привела к тому, что многие американцы воспринимают грусть как провал, за который несёт ответственность сам человек. Как дочка иммигрантов из Тайваня, выращенная в США, цаи заинтересовалась, насколько отношение американцев отличается от типичного восприятия ситуации в культуре Восточной Азии. «В США я наблюдала заметное усиление желания почувствовать счастье и избежать грусти любой ценой. Это желание гораздо более выраженное, чем в других странах», говорит она мне в личной беседе, «и наоборот». В Восточной Азии концепция негативных переживаний уходит корнями в буддизм, даосизм и конфуцианство, рассматривается как нечто, вызванное ситуацией и обстоятельствами. Это означает, что люди не несут бремя своих негативных переживаний в одиночку. Цай говорит, что негативный опыт или переживания могут сформировать в Восточной Азии новые связи между людьми. В Восточной Азии негативные эмоции чаще воспринимаются как нечто неизбежное, переходные ступени природного цикла, часть жизни, нежели что-то, чего стоит бояться и воспринимать как риски для психического и физического здоровья. Мы все видели исследования, которые говорят, что счастливые люди здоровее, и здесь, на Западе, мы определённо тратим довольно много времени и денег, чтобы стать счастливыми. Я сама привыкла в это верить. Годами я покорно повторяла, что исследования доказали, будто счастливые люди более здоровые. Следовательно, надо изо всех сил стремиться быть счастливым. Но это лишь половина истории. Потому что в культурах, в которых считается нормальным испытывать грусть, она оказывает гораздо менее негативное влияние на здоровье. Исследователи проанализировали разницу в отношении к негативным эмоциям в США и Японии, «Хорошие страны для сравнения, потому что обе демократичные, индустриализованные, современные и с хорошо развитой системой здравоохранения», — говорит Сай. Но в этих обществах очень по-разному относятся к негативным эмоциям. Как рассказал Ассоциации психологических наук один японский психиатр, меланхолия, чувствительность, хрупкость — всё это не негативные вещи для японцев, Нам никогда в голову не приходило, что от них нужно избавляться, потому что мы не воспринимаем их как что-то плохое. В отличие от США, где грусть фактически приравнивают к чему-то плохому. И само восприятие грусти доставляет людям страдания. В США снижение позитивных эмоций связывают с повышенным индексом массы тела, ИМТ, и менее здоровым липидным профилем крови, важный показатель здоровья. Но в Японии исследования показывают, что люди, у которых снижено количество позитивных эмоций, в норме. Так что эмоции по-разному на нас влияют в зависимости от культуры. И быть грустным причиняет вред здоровью, только если мы боимся быть грустными. Другое исследование Калифорнийского университета в Беркли показывает, что люди, которые принимают, а не оценивают свои переживания, здоровее. Те же, кто избегал негативных переживаний или строго осуждал себя за переживание плохих эмоций, с большей вероятностью были в стрессе и имели расстройство настроения. Потому что если мы рассматриваем грусть как что-то неправильное или ненормальное, то с большей вероятностью патологизируем это переживание. В своей книге «Утрата печали», как психиатрия превратила обычную печаль в депрессивное расстройство, в принципе, в названии уже всё сказано — Профессора социологии Алан Хорвиц и Джером Уэйкфилд настаивают, что увеличение случаев депрессии в последние годы меньше связано с давлением современной жизни и больше с гипердиагностикой. Историк медицины Эдвард Шортер считает, что любовная интрижка психиатрии с диагнозом депрессия стала мёртвой хваткой, утверждая, что большинство пациентов с депрессией также испытывают тревогу, головокружение, бессонницу, и другие разновидности физических симптомов. Хорвиц, Уэйкфилд, Шортер и другие подозревают, что многим из нас ставят диагноз «депрессия», когда на самом деле нам просто грустно, и это прямой результат хитроумного определения депрессии в одной единственной, но очень важной книге. Американская психиатрическая ассоциация разработала диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, DSM — это увесистый том, который используют в США для диагностики всех психических расстройств. Первое издание DSM было опубликовано в 1952 году в попытке упорядочить разные взгляды на психические расстройства в США. Но когда дело дошло до большого депрессивного расстройства, DSM сосредоточилась скорее на симптомах, чем на контексте. А это означало, что больше не было разницы между острым медицинским состоянием и обычной грустью. Любому, кто имел 5 или более симптомов, на протяжении двух недель можно было поставить диагноз «клиническая депрессия», даже если их сниженное настроение, аппетит и проблемы со сном можно было объяснить гораздо проще, например, расставанием с партнёром или финансовыми проблемами. На данный момент в DSM-5 Перечислены следующие симптомы. Присутствие от определенного и возможного для определения времени почти ежедневно и в течение большей части дня, одновременно в течение двух недель пяти из числа следующих симптомов, причем по меньшей мере одного из двух первых. Первый — депрессивное настроение. Второй — выраженное снижение заинтересованности почти всеми видами деятельности и или — связанного с ними чувство удовольствия. Третий. Повышенный или пониженный аппетит или же значительное снижение, не связанное с соблюдением диеты или увеличение массы тела, например, 5% в течение месяца. Четвёртый. Бессонница или чрезмерная сонливость. Пятый. Возбудимость или психомоторная заторможенность. Шестой. Чувство усталости или потери энергии. Седьмой. Чувство собственной неполноценности или необоснованное чувство вины. Восьмой. Уменьшение продуктивности мышления, трудности с концентрацией внимания или принятием решения. Девятый. Повторяющиеся мысли о смерти, не только боязнь смерти. Десятый. Повторяющиеся суицидальные мысли без определенного плана, совершение попыток самоубийства или наличие плана совершения самоубийства. Ранние редакции DSM также включали скорбную оговорку, что людям нельзя ставить диагноз «депрессия» в течение двух недель с момента утраты. Но в последней редакции DSM-5 2013 год этого нет, и граница между понятной грустью и медицинским состоянием окончательно стирается. Сторонники DSM-5 настаивают, что печаль — это общеизвестный предшественник депрессии, и, учитывая серьезный риск не диагностировать большое депрессивное расстройство, разумно было убрать эту оговорку. Но также это означает, что теперь проживание печали можно назвать патологией, а не рассматривать его как нормальное человеческое переживание. Психологи в Великобритании и Европе должны использовать для диагностики международную классификацию болезней. МКБ, разработанную Всемирной организацией здравоохранения. Но DSM сохраняет большое влияние, и её используют для постановки диагноза многие практикующие специалисты в Европе. Согласно Национальной службе здравоохранения Великобритании, новая версия DSM может иметь долгосрочные медицинские, а также культурные и политические последствия. Так что, по сути, все мы используем американский вариант. И, как говорит Сай, это проблема, склонность к пограничным ценностям, потому что американцы не очень-то любят быть грустными. «Первые поселенцы из Европы были самоотверженными, бесстрашными людьми», — говорит Сай. «Людьми, которые надеялись на позитивный исход, но были готовы принять риски и справлялись с негативными эмоциями и ситуациями, уходя от них в надежде на что-то лучшее». Для первых пионеров преодоление сложности было добродетелью, в отличие от погрязания в неблагоприятных обстоятельствах. Следовательно, американский подход к психическому здоровью сейчас имеет тенденцию усердно смотреть вперёд. Один из самых популярных психотерапевтических подходов — когнитивно-бихевиоральная психотерапия, КБТ. Это прямолинейное воздействие с целью снова крепко встать на ноги которая нацелена на изменение негативных паттернов мышления. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия сочетает в себе приемы, направленные на рационализацию и обдумывание поведения, а также поведенческие или бихевиоральные техники. Многие пионеры КБТ появились в США, и пока европейские психологи находились под влиянием теории Фрейда, вини во всём своего отца и оглядывались в прошлое, Америка предпочла двигаться вперёд с надеждой на лишённое печали будущее. Среди основателей современной когнитивно-бихевиоральной психотерапии американцы Джон Уотсон, Розали Рейнер, Аарон Бек, Альберт Эллис, Дэвид Барлоу. Фрейд уделял большое внимание прошлому своих пациентов, считая, что многие проблемы растут оттуда. Этот взгляд сохраняется в психоаналитическом подходе, но часто отсутствует у представителей других школ психотерапии. Просто восприятие печали как проблемы, которую нужно вылечить, оставляет нас неспособными самостоятельно справиться с печалью. Патологизация грусти символизирует, что с этим дискомфортом не нужно справляться. После смерти принцессы Дианы, кажется, все мы в Великобритании официально можем публично проявлять эмоции. Подробнее об этом в главе 11. И, конечно же, постоянно смотрим разные реалити-шоу, в которых во время титров слышны всхлипы под музыку Джоша Гробана. Но можно ли просто поплакать в реальной жизни, не боясь показаться чудаком и не испытывая смущения? Вовсе нет. И это глупо потому что грусть нормальна и слёзы нормальны. Мы всегда плакали. Нам суждено плакать. Плач — это способ попросить о поддержке во время сильного стресса, говорит Эд Вингерхест, профессор по слезам из Тилбургского университета в Нидерландах. Люди — единственные живые существа, которые могут плакать из-за испытываемых эмоций. И младенцы плачут, чтобы привлечь внимание родителей тогда как взрослые могут плакать, сочувствуя другу или любимому. Учёные раньше думали, что через слёзы мы избавляемся от токсинов и гормонов стресса, а сам плач приводит к производству эндорфинов и гормона хорошего настроения — окситоцина. Эту теорию популяризировал биохимик Уильям Фрей в 1980-х. «Но после того, как мы поплакали, у нас не меняется болевой порог» «Чего можно было бы ожидать при повышении уровня эндорфинов и окситоцина?» — говорит Вингерхец. «И в слюне тоже есть гормоны стресса. Основной гормон стресса — кортизол». «Но разве кто-то чувствует себя лучше после смачного плевка?» — спрашивает он меня. «Никто?» — опасливо отвечаю я. «Именно». Вингерхитс с коллегами обнаружили, что уровень кортизола действительно снижается у тех, кто плачет. Но такой же эффект наблюдается у детёнушей обезьян, которых забрали от матери и издающих сигналы бедствия. Поэтому мы не чувствуем себя лучше из-за того, что сливаем токсины. Мы чувствуем себя лучше, потому что выражение грусти нас смягчает. Психолог Корт Беннеке из Кассельского университета в Германии сравнивал тех, кто плачет, с теми, кто не плачет и обнаружил, что те, кто плачет, переживает меньше негативных, агрессивных чувств, таких как гнев и отвращение, по сравнению с теми, кто не плачет. «Теперь мы знаем, что плач — это то, что люди запрограммированы делать, и что слёзы служат определённой цели», — говорит Вингерхец. «Известно, что Чарльз Дарвин отрицал полезность слёз, так что я воспринимаю свою работу как способ доказать, что он был неправ». «Справедливо. И тут я колеблюсь, не закидают ли меня камнями другие женщины. Правда, что женщины плачут больше?» «Ненамного», — признаёт он. Доказано, что тестостерон прекращает плач, а пролактин, известный тем, что отвечает за лактацию, снижает пороги, начиная с которых мы начинаем плакать. Но также очень важно то, какие сообщения мы получаем от других людей через плач, Добавляет он, «Мы видим, по нашим данным, что мальчики в возрасте 10-13 лет, например, испытывают сильное давление, чтобы не плакать, в отличие от девочек того же возраста. Для девочек плакать более социально приемлемо». Хотя доказано, что мужчины и женщины плачут примерно одинаково, если случилось что-то серьёзное — развод или смерть. Но женщины немного больше плачут по другим поводам, Я надавливаю на него, и он рассказывает, что центральное чувство, когда человек плачет, это не грусть, а беспомощность. Так что мы видим, что женщины с большей вероятностью расплачутся, если они фрустированы или во время конфликта, потому что они чувствуют себя беспомощными и не могут выразить свой гнев. Даже если человеку страшно и он плачет, это связано с ощущением беспомощности, отмечает он. Если вам страшно, Но вы знаете, как ускользнуть от саблезубого тигра, то включается режим «бей или беги». Но если вы в ловушке, скорее всего, вы заплачете, потому что будете чувствовать себя бессильным. Я говорю, что эта теория звучит не очень благоприятно для женщин. Он напоминает, что для мужчин тут тоже одни минусы. «Мальчики в юном возрасте выучивают, что плакать неприемлемо», — говорит Вингерхец. Так что ко взрослому возрасту неудивительно, что мужчин очень редко можно увидеть плачущими. Однако есть одна сфера жизни, в которой мужчинам традиционно можно плакать. От слёз футболиста Пола Гаскойна по прозвищу Газза на чемпионате мира в Италии в 1990 году до рыданий Майкла Джордана во время выступления в зале славы баскетбола» Энди Маррея, когда он объявил об уходе из тенниса в январе 2019 года. Плач, связанный со спортом, долгое время считался нормальным. «Есть что-то почти героическое в том, чтобы плакать на поле», говорит профессиональный футболист Кис по совместительству мой друг, которого я обо всём этом расспрашиваю в какой-то уикенд, сидя в саду с бокалом вина. Он рассказывает мне о важном матче в Праге, Когда его команда проиграла, и они все начали плакать. «В некотором роде считается приемлемым плакать, если проиграл в футболе», — объясняет он. «Это разрешено, и всё происходит естественным образом. Один 90-минутный матч по нагрузке как неделя тренировок. Так что если что-то идёт не так, он прижимает руку к груди. Это душераздирающе». «Я отношусь ко всему этому скептически», — «Я совсем не разбираюсь в футболе». «Хорошо. Можешь ли ты поставить это в один ряд с потерей друзей или семьи?» «Нет. Хотя это близко». Несмотря на героические слёзы, до недавнего времени в футболе не одобрялось обсуждение эмоций и психического здоровья. «Теперь тренеры больше с нами разговаривают», — говорит Киз. «И важно обнажить наши уязвимости», чтобы мы могли сплотиться как команда. Люди начинают понимать, что если они находятся в контакте со своими эмоциями и честны сами с собой, то это улучшает их игру, а значит и футбол в целом. Исследование Индианского университета в Блумингтоне, опубликованное в журнале «Психология мужчин и мужественность», который обязательно лежит сверху кучи журналов на любой тумбочке, выявило, что американские футболисты, которые плакали, имели более высокую самооценку и меньше переживали из-за давления коллектива по сравнению с их неплачущими коллегами. Кстати, у плачущих мужчин есть довольно известные образцы для подражания. Древнегреческие герои Ахилл и Одиссей любили всплакнуть. И Иисус буквально плакал. Так что нам всем стоит плакать, если в этом есть необходимость. Первый урок, как правильно грустить, — это просто перестать бороться. Вот и всё. Всё, что нужно для начала. Даже когда всё серьёзно, и нам всё равно надо вылезать из кровати и заботиться о других, бороться с грустью или изображать эту борьбу — не вариант. Надо прочувствовать грусть. Это звучит удивительно просто, но ощущается как крайне радикальный шаг с тех пор, как грусть стала самой незаметной частью нашей современной жизни. Мы должны снова установить контакт с нашими эмоциями, чтобы уметь с ними справляться. Теперь я это знаю. Тогда ещё нет. Возвращаясь обратно в 1980-е, никто из тех, кого я знаю, не проживает свои эмоции. Так что я начинаю скрывать свои. Я с головой погружаюсь в домашнюю работу и прилагаю все, пусть и ограниченные усилия, чтобы быть хорошей девочкой и сделать маму счастливой, расстраиваясь, когда усилия неизменно идут прахом. Я приношу ей вещи, обычно сумочки и туфли. Я цепляюсь за мать, чтобы показать свою привязанность, зарываюсь лицом в мягкие складки её объёмных платьев Лаура Эшли 1980-х годов. Пожалуй, парашют — это самое точное описание. Я приношу ей завтрак в постель. Однажды целый рулет с вареньем, рассчитанный на всю семью а в другое утро пачку из шести горячих булочек с маслом. Сияя, я сижу на краю её кровати и смотрю, как играючи она с ними расправляется. Уголки её рта поднимаются в ответ на мои усилия, но улыбка никогда не доходит до её глаз. А потом она встречает человека, который заставляет её улыбаться. По-настоящему.